Четвертое. Сладкая башня. Вечером, лежа в постели и листая каталог встроенной бытовой техники, Диана Ломбер долго раздумывала о словах кладбищенского смотрителя. «Что могло скрываться за несчастьями, постигшими трех жен мистера Томаса Джона Крейга-младшего?» Она еще раз внимательно изучила шикарную визитку, весь длинный и одинокий вечер, служившую ей закладкой для каталога. Весьма и весьма солидный человек. Она припомнила негромкий, сдержанный серьезный голос, вспоминала устремленный на нее внимательный, проницательный взгляд из-под очков. И ей стало жаль этого загадочного немолодого мужчину, которому, видно, много чего пришлось пережить. В конце концов, он действительно мог оказаться просто закоренелым неудачником. Такое бывает. Может быть, именно ей, Диане, одинокой сироте и тоже неудачнице в личной жизни, предназначена наконец-то сделать этого тройного вдовца истинно счастливым, а заодно и себя. Диана спрятала визитку между глянцевых страниц каталога. «Хватит мыкаться!» Диана взбила подушку. «Хватит зря надеяться!» Диана расстелила постель. «Хватит томиться в бездействии!» Диана сменила пижаму на голубую прозрачную ночную рубашку, которая могла возбудить не только пожилого джентльмена, предлагающего скучный ланч, но и могильного красавчика, исчезнувшего как привидение. И тут всполошился телефон. Никто и никогда не тревожил Диану так поздно. Все подруги, коллеги и дальние родственники знали, о ее привычке рано ложиться спать. Полузнакомый, тихий, приятный и необычайно вежливый голос извинился за бесцеремонный звонок. Диана поняла, что это никто иной, как сам Томас Джон Крейг-младший. Она, конечно, простила настойчивого джентльмена, но все же спросила, откуда он узнал ее телефонный номер. Томас Джон Крейг-младший пообещал объяснить это на завтрашнем ланче. «А я, знаете, еще не решила». «Ничего, запишите на всякий случай адрес». «Минуточку». Диана послушно вынула из тумбочки еще не начатый тюбик помады. «Минуточку». Не торопитесь, я подожду. Диктуйте. Диана приготовилась записывать прямо на зеркале, в которое любила смотреться по утрам и причитать. Ну кто на такое добро позарится? Кто? Но портить зеркало помадой не пришлось. Томас Джон Крейг-младший назвал самое престижное кафе города. Дон Джон. Диане давно хотелось побывать там, среди рыцарских доспехов и щитов, развешенных по стенам, и отведать знаменитое печенье «Руаяль», изготовленное по секретному рецепту средневекового повара, сожженного инквизицией на площади за слишком вкусное блюдо. Донжон — это, кажется, что-то, имеющее отношение к архитектуре крепостей. О, Диана! Вы разбираетесь даже в оборонительных сооружениях? Помню, читала в одном историческом романе, как любовники ночью в грозу и ливень уединялись на самом верху донжона. «Ну, наш донжон будет куда уютней», — усмехнулся Томас Джон Крайк-младший. «Поверьте». «А печенье рояль? «Вы, к тому же, и сладкоежка». «Немного». «Ну, тогда приятных снов». «Спокойной ночи, сэр», — ответила она, пожалуй, слишком поспешно и ласково, во всяком случае, уж точно с большим энтузиазмом, чем требовалось, и сама испугалась, не покажется ли ее тон чересчур вульгарным новому знакомому. «Зовите меня Томас», — сказал он одобрительно и после короткой паузы добавил. «Диана, у вас ждет маленький сюрприз». «Сюрприз?» Но на бесхитростный, наивный и глуповатый вопрос молодой особы пожилой джентльмен ответил безапелляционно и сухо. «До встречи!» Вот была бы умора, если бы теперь позвонил тот парень с кладбища. Однако призрак по имени Ральф так и не удосужился прочитать очередную предостерегающую мораль. Да, именно призрак явился и не ниоткуда, и ушел в никуда, только подразнив. А Томас-то Джон Крейг-младший неплохо сохранился для своего довольно солидного возраста. Интересно, когда Ральфу стукнет лет семьдесят-восемьдесят, он будет так же хорош? Чтобы избавиться от морока, навеянного этими двумя странными и совсем противоположными мужчинами, Диана принялась листать глянцевый каталог. Посудомоечное чудо с полным автоматическим циклом, широкоформатный телевизор с плазменным экраном диагональю 50 дюймов, микроволновая печь с грилем, работающая в 120 режимах. А ловка Томас Джон Крейг-младший придумал сланчем в в донжоне. Величественный чайно-кофейный суперагрегат. Вообще-то красиво звучит полное имя пожилого джентльмена и особенно Крейг-младший. Стиральная машина, умеющая функционировать в ночном бесшумном режиме. Диана, закончив беглый смотр хай бытовой гвардии, сунула пухлый каталог под угол подушки. Кладбищенский Ральф не пойдет в донжон, а будет старательно надраивать мраморную стену с грустным ангелом, печалящимся о супруге Томаса. Диана погасила бра в изголовье. Надо было уточнить у Ральфа, которая это жена Крейга по счету, первая, вторая или третья. Диана коротко зевнула. Впрочем, какая теперь разница? Надо постараться заменить несчастному вдовцу всех трех. Диана поправила одеяло и подушку. Размечталась. Может не быть предложения ни руки, ни сердца, ни состояния, а вместо старинного замка подарком послужит печенье рояль. Диана не стала терзаться вероятным фиаско и мгновенно ухнула, как в бездонную могилу, в черный, глубокий и пустой сон, чего не случалось с ней со дня похорон матери».